Глава 32. За окном всё ещё стоит кромешная тимень, когда Скайлер толкает меня локтем в бок. Я протираю глаза, пытаясь проснуться, а она произносит: "Ты мне нужен". Я мгновенно оживаю. Я обнимаю её и усмехаюсь ей в волосы. Какая ненасытная женщина. Через секунду мне в лицо прилетает подушка со всей силы. Я не это имела в виду, животное. Скайлер включает свет, и я прикрываю глаза рукой, пока они не привыкают к свету. Я думала, у меня опять ложные схватки, но, в общем, либо я только что обмочила постель, либо у меня отошли воды. Мной овладевает тревога, а весь кислород из лёгких улетучивается. В голове проносится миллион разных мыслей. Мы ещё не готовы. Время ещё не пришло. Мы не собрали сумку в больницу. Чёрт побери. Я буду отцом. Грифин, мне страшно. Дрожащими руками Скайлар тянется к телефону, лежащему на прикроватной тумбочке. Прежде чем она набирает номер, я беру её за руку. Я стараюсь выглядеть спокойным, хотя на самом деле схожу с ума от волнения. Всё в порядке, Скай. Мы справимся. Ты справишься. Но всё происходит слишком рано. Я качаю головой. Нет. Ты почти на 36-й неделе. На этом этапе рождаются миллионы здоровых детишек. Я глажу её по животу. Эрен будет просто чудесным. Вот увидишь. Она пытается улыбнуться, потом звонит своему врачу. Они обмениваются информацией о том, как долго длятся схватки. Потом Скай поворачивается ко мне. "А смотри постель. На простынях есть кровь". Я стрягиваю одеяло и задерживаю дыхание, пока осматриваю её сторону постели. Крови нет. Волна облегчения проходит сквозь меня, как цунами. Всё чисто. Она передаёт это врачу, и та, насколько я понимаю, велит нам ехать в больницу и ждать там акушерку. Когда Скайлер вешает трубку, Она выглядит уже не такой бледной. Она сказала то же самое, что и ты. Скорее всего, Эрен будет в полном порядке. Я выпрыгиваю из постели и натягиваю вчерашние джинсы и рубашку, которые валяются у кровати. Скайлер просит принести из её шкафа сумку. Я хмурюсь, осознав, что она уже сделала все приготовления, но я в них не участвовал. Я клянусь больше ничего не пропускать. Никогда. Скайлер пытается одеться, когда начинается очередная схватка. Она суёт мне свой телефон. "Засеки время", кричит она. К тому моменту, когда я наконец нашёл в её телефоне секундомер, схватка уже закончилась, и Скайлер злобно смотрит на меня. Я пожимаю плечами. "Я бы сказал, что схватка длилась около минуты. Может, тогда возьмёшь свой телефон?" Сухо говорит, а насквозь сжатые зубы. «По крайней мере, запиши, сколько сейчас времени, чтобы мы знали, сколько минут проходит между схватками». «С этим-то ты можешь справиться?» Я стараюсь не рассмеяться. Мне рассказывали об этом. Во время родов женщины становятся ужасно стервозными. Я покладисто произношу. «Да, милая. Я запишу время, а потом вызову такси». «Не говори им, что я рожаю». Я слышала, что тогда они не приезжают, кричит она мне из спальни. Я быстро кидаю пару вещей в спортивную сумку, не зная, когда смогу вернуться домой. За рекордное время я сбегаю вниз за фотоаппаратом. Я ни за что не упущу возможность снять это на плёнку. Когда я возвращаюсь за Скайлер, она уже спускается по ступенькам с сумками в руках. Я взлетаю наверх, прыгая через две ступеньки. Скай ты с ума сошла. Какого чёрта ты сама тащишь вещи? Задним числом я соображаю, что назвать рожающую женщину сумасшедшей было не самой лучшей идеей. Ну, если бы ты не копался так долго, то смог бы мне помочь. Что ты там вообще делал столько времени? Завтракал, складывал постиранное бельё? Я беру сумки у неё из рук и веду её к входной двери, не отвечая на её дурацкие вопросы. Кому мне позвонить? Было своей маме. Никому, говорит она. Она останавливается на месте и хватает меня за руку. Из-за всех сил я достаю телефон и засекаю время, потом запускаю секундомер. Через минуту, когда она снова может говорить, она отвечает: "Не хочу, чтобы по палате шлялись толпы людей, как это было у Бейлер. К тому же, это может занять много времени. Давай подождём и позвоним им". Когда будет уже почти пора. Я киваю. Отличная идея. Такси появляется из-за угла. Я велю Скайлер оставаться на месте, а сам спускаю вниз вещи. Таксист выходит из машины и кладёт их в багажник, а я помогаю Скайлер спуститься по ступенькам и устроиться на заднем сиденье в больницу Маунт Синай. Таксист смотрит на Скайлер, наводит взгляд на её живот. Ох, блин. Серьёзно. Он качает головой, бормоча что-то о том, что ему вечно достаются беременные, и что он убьёт какого-то диспетчера по имени Бубба, как только до него доберётся. Несмотря на заверения Скайлер, что у нас ещё куча времени, таксист доезжает до больницы ровно за 10 минут. Думаю, этому сильно поспособствовало то, что сейчас середина ночи. Все бары уже закрылись. И центральные улицы освещают только вывески круглосуточных закусочных. Я провожу пластиковой картой, оставляя несчастному таксисту безумно щедрые чаевые. И мы направляемся в родильное отделение. Четыре часа спустя схватки у Скайлера усиливаются. Мы ждем, когда ей сделают эпидуральную анестезию. И одна из медсестер советует ей дышать, как их учили на курсах для будущих мам. Скайлер кивает и указывает на свою сумку. Я кладу её на постель рядом с ней, и в перерыве между схватками она достаёт из неё фотографию её и Эйрин в рамочке, ту самую, которая стояла у неё на тумбочке. Точка фокусировки, объясняет она. Поставь её вон туда на стол. Точка фокусировки. Курсы для будущих мам? Откуда ты всё это знаешь? Спрашиваю я, оставив фотографию куда она просила. Из курсов Ты ходила на курсы для беременных? Когда? Ещё в декабре. Бэйлер ходила со мной. Я вздыхаю, укоряя себя за то, что пропустил ещё одну важную часть подготовки. Через полчаса я пытаюсь найти по телевизору что-нибудь, что могло бы её отвлечь, пока не подействует анестезия. Но в такое время идут только утренние новости. а они наводят еще большую тоску. «Выключи телевизор», — просит она. «Расскажи мне что-нибудь». Скайлор ерзает на месте, пытаясь устроиться поудобнее. «Расскажи, как вы с Эрин познакомились». Я сажусь рядом с ее постелью, чтобы она могла сжимать мою руку при каждой схватке, и рассказываю про свою первую любовь. Я рассказываю, что мы вращались в разных кругах. После того, как я потерял маму, Я был скорее одиночкой. Я не входил ни в какие кружки, а Эрин была популярной черлидершей. Я был влюблён в неё несколько лет, но не решался к ней подойти. Потом однажды я заметил её машину на обочине нашего маленького городишки, вожа её. Она махала руками и звала на помощь. У неё лопнула шина, а запаски не было. Я предложил подвезти её до дома. Потом по воле случая Или, как мне теперь известно, судьбы, моя машина отказалась заводиться. И мы несколько часов просидели на этой грязной обочине в ожидании ещё какой-нибудь попутной машины. Скайлер пытается улыбнуться, но её лицо искажается от боли, и она снова сжимает мои пальцы. Можно сказать, что роды это как крайний случай биполярного расстройства. Секунду назад я боялся что она сейчас превратится в девушку из фильма Изгоняющий дьявола. Но вот, она уже снова пришла в себя и рассказывает про своих сестёр или про ресторан. В палату заходит крупная медсестра. Её блуза с айстами, несущими в клювах розовые и голубые свёртки, плотно облегает складки на её теле. Через сколько времени должна подействовать анестезия, спрашивает у неё Скайлер. Медсестра выглядит удивлённой. Приклеив на лицо улыбку, она отвечает. «Должна была уже подействовать, солнышко. Я попрошу врача к тебе зайти. Но есть вероятность, что анестезия на тебя не подействовала». Глаза Скайлера расширяются от ужаса. «Не подействовала? Вы что, шутите?» кричит она на медсестру, которая уже проверяет показатели ребёнка. «Это случается у небольшого процента женщин». Она бросает на Скайлер сочувственный, но отрепетированный взгляд. Не волнуйся, солнышко. Женщины делали это с начала времён без всякой эпидуральной анестезии. Так было задумано Богом. Всё будет хорошо. Скайлер следит за тем, как мисс жизнерадостность выходит из палаты. Если бы взглядом можно было убить, эта медсестра уже лежала бы плашмя на белом полу родильного отделения. Так было задумано богом, кричит Скайлер. Да пошло оно на хрен. Она хватает меня за руку. Грифин, достань не обезболивающее. Это больно. Это очень-очень больно. Это не как ушибить палец на ноге или сломать руку. Это больно так, словно твоё тело разрывают пополам, словно сквозь тебя течёт горячая лава. А! -а, -а! Она зажимает мою руку как тисками. Начинается очередная схватка. Свободной рукой я глажу её по спине и произношу слова поддержки. Я смотрю на дверь в надежде, что придёт кто-то из врачей и хоть как-нибудь облегчит её страдания. Я разрываюсь на части, когда вижу, что моей любимой женщине так больно. Она расслабляется на постели, пот течёт у неё по лбу. Я вытираю его прохладной салфеткой. Мне плохо. Она потирает живот. У тебя есть жвачка или леденцы? Я знаю, что мне нельзя есть, но ну, может, хотя бы жвачку можно. Она с Надеждой смотрит на меня. Я засовываю руки в карманы в поисках жвачки, которую обычно там нашол. Рука натыкается на что-то твёрдое, и я вспоминаю, что надел джинсы, которые были на мне вчера. А значит, это обручальное кольцо. Я достаю жвачку из другого кармана, передаю её Скайлер и обдумываю варианты действий. Но на самом деле, у меня нет выбора, потому что прямо здесь, прямо сейчас я осознаю, что я не хочу, чтобы Эрон пришёл в этот мир, не зная, насколько прочна я связан с его матерью. Ведь наверняка то, что кольцо оказалось сейчас у меня, это знак судьбы. Я хватаю коробочку. Скайлер Ты ведь теперь веришь в судьбу. То есть мы оба в неё верим. Да? Она холодно смотрит на меня, думаешь, это судьба, что мне придётся рожать ребёнка без обезболивающих. Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Просто ответь на вопрос, Кай. Ты веришь в судьбу или нет? Она притрагивается рукой к медальону, потом кивает. У неё начинается ещё одна схватка. и она фокусируется на фотографии, а я в это время достаю из коробочки кольцо и опускаюсь на одно колено. Схватки у нее происходят теперь каждые несколько минут, поэтому у меня мало времени и нельзя терять ни секунды. Когда схватка закончилась, Скайлор откидывает голову на подушку и закрывает глаза. Я беру ее за левую руку. Скайлор. Она открывает глаза, и быстро оглядывается по сторонам, словно ее разбудили. Она замечает, что я стою на одном колене. Потом ее взгляд падает на кольцо. И она ахает. Она смотрит на кольцо, которое я заказал для нее. Обручальное кольцо, не похожее ни на что другое. Это платиновый знак бесконечности с бриллиантами в каждом круге. Я думал о татуировке Эрин, когда придумывал дизайн кольца. Я откашливаю, взывая, чтобы у меня хватило времени сказать то, что нужно, пока не начнётся следующая схватка. У нас скоро появится невероятный маленький мальчик. Я не хочу, чтобы он пришёл в этот мир, сомневаясь, любит ли его папа его маму. Судьба свела нас вместе. Судьба заставила меня надеть сегодня эти штаны, чтобы я мог прямо сейчас надеть это кольцо тебе на палец. У меня дрожит голос, а взгляд затуманивается слезами. И благодаря судьбе я буду любить тебя, Эрена, до скончания времён. Я смотрю на экран и вижу, что линия начинает подниматься. А значит, приближается следующая схватка. Поэтому быстро произношу: Скайлер Митчелл, ты выйдешь за меня замуж? Слёзы текут у неё из глаз, но улыбка вдруг превращается в гримассу. Она дёргает руку и крепко хватается за кровать. Она ворчит сквозь сжатые зубы: "Ты серьёзно просишь меня выйти за тебя замуж, когда я черт побери рожаю?" Стараясь не засмеяться, я говорю: "Не чертыхайся, Скай". Вместо того, чтобы сконцентрироваться на фотографии, на протяжении всей схватки, она сверлит у меня взглядом. Мы молча смотрим друг на друга. И клянусь, что мы стали единым целым через её взгляд, Я почти чувствую боль, разрывающую её тело. Когда боль отступает, она кивает на кольцо у меня в руке. И когда ты его купил? Его сделали несколько недель назад. Я собирался сделать тебе предложение вчера на вечеринке, но этому не суждено было случиться. Скайлер вытирает рукой слёзы. О, Боже, Грифин. Когда ты сошёл со сцены и подошёл ко мне, Ты собирался сделать мне предложение, да? Её взгляд становится грустным. Я всё испортила. Мне так жаль. Ты ничего не испортила, Скай. Просто этому не суждено было случиться в тот день. Я переворачиваю кольцо, указывая на гравировку. К тому же, в ресторане было слишком темно, чтобы прочесть надпись. Скайлор улыбается, берёт кольцо. И прищуриваясь, читает: Судьба, вера, семья. Я вытираю ей слёзы. Она снова напрягается, и я смотрю на монитор. Так и есть. Приближается ещё одна схватка. Так ты, чёрт побери, выйдешь за меня замуж или нет? Она ослепительно улыбается в ответ. Потом на её лице появляется гримаса боли от приближающейся схватки. Да, Гриффин Пирс, выдыхает она. Я выйду за тебя замуж, черт побери. «А-а-а-а!» Она так сильно сжимает мою руку, что, кажется, сейчас сломает мне кисть. «Хорошо, что я не записал этот момент на видео. Мы бы никогда не смогли показать его детям», — шучу я. «Детям?» — кричит она от боли. «Ты что, шутишь?» Я смеюсь, и когда схватка отступает, надеваю кольцо ей на палец, потом встаю, наклоняюсь над ней, И целую её солёные губы. Слышишь, что в палату входят медсёстры? Пора. Я целую её в кончик носа. Давай попробуем. После двенадцатичасовых родов моя невеста наконец погрузилась в столь необходимый ей сон. Мой крошечный, но совершенно здоровый сын лежит у меня на руках. Он поджал губки и бречмочет во сне. Он идеальная маленькая копия Скайлер. У него лицо в форме сердца и целая копна неопределённого цвета волос. Надеюсь, что его голубые глаза со временем станут зелёными. Друзья и родные уже приходили и ушли, оставив в целую палату голубых воздушных шаров, плюшевых медведей и, конечно, белых лилий. Помимо подарков, на тумбочке лежит письмо от Эрин, узнав о нашей помолвке, Бейлер помчалась домой и принесла письмо. Пока мить сёстры пеленали Эрена, мы со Скайлер вместе его прочитали, радуясь, что Эрин нашла способ стать частью этого радостного события. Мы оба плакали от того, что её нет здесь сейчас с нами. Он идеален, шепчет Скайлер, глядя на меня и Эрена сонными глазами, прямо как его мама. Я глажу её по руке. Она играет с новым кольцом на пальце. И тут меня осеняет. Скайлер, ты пойдёшь со мной на свидание? Она тихо смеётся сквозь сияющую улыбку. Ух ты, мы всё делаем в обратном порядке, да? Сначала я залетела, потом мы обручились, а теперь пойдём на свидание. Я вопросительно приподнимаю брови. Ну, если ты хочешь, чтобы всё было ещё интереснее, то можем прямо сейчас пожениться, а потом уже сходить на свидание. Уверен, что в больнице есть священник. Она прикладывает руку к груди. Мои родители меня за такое убьют, Грифин. К тому же, Пайпер обещала не только приехать домой, но и организовать всю свадьбу, если я когда-нибудь выйду замуж. Я ни за что не упущу такую возможность. Представь себе, целых 3 месяца с младшей сестрёнкой а то и ещё больше у неё загораются глаза мне придётся ждать целых 3 месяца шучу я или больше со смехом добавляет она я планирую выходить замуж только один раз гриффин так что если ты не против я хочу сделать всё как положено я совершенно не против я смотрю на нашего спящего сына всё просто идеально Как бы я хотела тебя сейчас сфотографировать, говорит Скайлер, лучезарно улыбаясь. Ты выглядишь таким счастливым. Я и правда счастлив. Счастлив как никогда в жизни. Я наклоняюсь и целую сына в лобик сквозь полосатую голубую шапочку. Я и без фотографии запомню этот момент, Скайлер. Всё, что мне нужно до конца моей жизни, находится сейчас в этой комнате. Я смотрю на татуировку на правой руке и осознаю, что впервые произнёс эти слова без чувства вины. Я произнёс их, зная, что Эрин этого хотела бы. Я произнёс их, зная, что она любила меня так сильно, что готова была меня отдать. Я произнёс их, зная, что этот маленький мальчик и эта потрясающая женщина с изумрудными глазами, подарившая мне его, стали, как и предсказывала Эрин, моей судьбой.